Глава вторая. Неловкий разговор об инвестициях. Игровая площадка – крайне ценное место. Для воробушка по имени Бёри это был магнит, притягивающий её. Для леди Йогурт это было оживленное место с высоким трафиком, а для ассоциации жителей дома пространство, которое они хотели превратить в парковку. Бёри постоянно бежала, сломя голову на площадку. «Улочка Хавон» у детского сада. Джиюн уже привыкла брать рюкзак Бёре, говорить ей быть осторожнее и слегка улыбаться напоследок. Мамы друзей Бёре, сидевшие на скамейке у края игровой площадки, подзывали Джиюн к ним. Да, для Джи Юн эта площадка превращалась в балетную постановку, где дамы Старого Света обменивались друг с другом сплетнями. «Ты что-то сегодня поздновато. Как Бёре? Выздоровела?» Ух, каждую пару месяцев простуда. Но в этот раз хотя бы полегче проходит. Вышли вот погулять. Я думаю, целый день дома сидеть нельзя. Нужно иногда проветриваться. Говоришь, что простуда? Но посмотри, как она резвится. Словно совершенно здорова. Я с тобой согласна. Вот, выпей. Ходили детям купить вкусняшек и взяли себе по одной баночке. Мама Минджуна передала Джиюн баночку ванильного латте. Так товарищи по воспитанию детей делились с ней силой кофеина для того, чтобы пережить вторую часть этого дня. Джиюн взяла латте и поблагодарила своих товарищей. Что самое сложное в воспитании детей? Мнения людей разнятся по этому поводу. Для кого-то это образование, для кого-то здоровье, конфликты, финансовый аспект и тому подобное. Но Джиён считала, что самое сложное это одиночество. Дети, безусловно, приносят счастье. Однако порой родителю может быть трудно, ему может понадобиться собеседник, человек, готовый выслушать. И в таких ситуациях поддержат не семья и не друзья, а как раз такие же мамы с вашего района. Когда дети ходят в один и тот же детский сад, играют на одной и той же детской площадке, вы с другими родителями тоже поневоле становитесь друзьями. Хоть Джи Юн и ходила раньше на работу, но ее сестра, родители и родители мужа, пока присматривали за Бюре, хорошо общались с другими матерями. Поэтому Джи Юн легко влилась в их группу. Иногда они вместе отводили детей в детский садик, а потом пили кофе. Или во второй половине дня присматривали за детьми на детской площадке, отдыхая в тенечке, А потом ходили вместе в магазин или на рынок и возвращались домой. Темы разговоров были довольно обычными. Порой они жаловались на мужей или их семьи, единогласно поддакивая друг другу. Или шептались о диете и уходе за собой. Или же обсуждали детей и их образование. Ощущение любви, которое Джи Юн получала, проводя время с другими мамами, было невероятным. Ведь раньше, например, на ее работе такого совсем не было. Джиюн была рада, что ей удалось попасть в такую группу людей, ведь там были и мамы, которые растили не первого ребенка. От них она узнала много о секретах воспитания детей. Пора собираться. А вы с Бёри только пришли, поэтому, наверное, еще останетесь. У Минджуна скоро день рождения, мы собираемся отмечать выходные, так что, если Бёри будет себя нормально чувствовать, обязательно приходите. Мы забронировали кафе для детей заранее. В общем, если что, пиши. «Вы уже уходите?» «Спасибо за кофе. Я напишу выходные». Думаю, теперь после таких вестей Берри точно уже выздоровеет. И кушать начнет хорошо, и лекарства все пить, и спать рано ложиться. Спасибо. «Отлично. Тогда пусть поскорее выздоравливает, будем вас ждать. Там еще поболтаем». Хорошо. До свидания. Джиюн проводила мам, а Бёри все без конца махала руками своим друзьям на прощание. Тогда Джиюн ткнула в сторону дома и предложила Бёри тоже пойти отдыхать. Дочка не оценила. Возмутительно. Покачав головой, Бёри ясно дала понять матери, что никуда она не собирается и снова взобралась на горку. Ладно, играй дальше, только осторожнее, не поранься. Джиён думала посидеть в телефоне в это время и уже потянулась за ним в сумку, как услышала, что кто-то ее зовет. Джиён, кто это? Обычно все меня просто называют мамой Бёри, а не по имени. Когда у вас рождается ребенок, вы теряете свое имя, вас просто называют чьей-то мамой. В корейском языке распространено называть родителей таким образом: мама имя ребенка, папа имя ребенка. Не то чтобы другие не знали вашего имени, но удобнее использовать имя ребенка. Люди, существа крайне экономные. Вместо того, чтобы запоминать два имени, мы запоминаем только одно ребенка. О, это вы? Здравствуйте! Вы куда-то идете? Джиюн разглядела мадам, встала и, слегка поклонившись, поздоровалась. К чему все эти формальности? Я просто вышла на прогулку со своим тароном. Ой, Тарон, привет! Какой у вас милый песик? Это был белый пушистый шпиц. Все мои дети уже повзрослели, съехали, завели свои семьи. Такие занятые, что даже звонка не дождешься. Поэтому Тарон, мне как семья. Мне с ним всегда весело. О, а вот и Бери ваша играет. Судя по всему, не скоро она домой соберется. Да, мы только недавно пришли, так что еще немного тут побудем. Ой, а можете подождать секундочку? Джион побежала к продавщице йогуртов с тележкой, купила напиток Хруячхе. Корейский бренд полезных напитков, витаминные, с овощами, фруктами и тому подобное. И вернулась обратно. Вот, держите, говорят, это улучшает пищеварение. Ох, спасибо. Я частенько пью этот напиток. Как ты поняла? «Правда? Мы с вами действительно похожи. Он мне тоже нравится». «Да, я тоже, когда впервые с тобой встретилась, подумала, что мы подружимся. И поверь, я не каждому встречному такое говорю. В таком возрасте уже с первого взгляда понятно, что перед тобой за человек. Вы про физиогномику? Какая там физиогномика? У людей все мысли на лице написаны. Хочет ли от меня что-то человек? Или же я ему просто пришлась по душе. Джиюн ощущала тихую радость внутри. Вам знакомо такое чувство? Его испытываешь, когда ходишь в школу и есть кто-то, с кем хочется подружиться, а этот человек в один день передает тебе записку, что хочет общаться. Это мимолетное, но очень приятное чувство. Джиун слегка посмеялась и кивнула. Ну, за напиток я должна тебя как-то отблагодарить. Джиюн, Может, тебе с чем-то нужна помощь? Совет. Я была бы рада просто вас послушать. Клянусь, что не буду считать вас ворчливой бабушкой. Мне и в тот раз было очень интересно. Джиюн не врала. В детстве она очень много времени проводила со своей бабушкой, поэтому, по сравнению со своими сверстниками, она хорошо умела общаться с пожилыми людьми. О чем интересно, расскажет мадам. Все, что Джиюн знала о ней. Это то, что она живет в 103-м доме. В то время он был самым дорогим в этом районе. С площадью квартиры — 56 пхён. Корейская единица для измерения площади. 56 пхён — это примерно 185 квадратных метров. Другими словами, мадам была богатой бабушкой. Так что у такого человека многому можно научиться. Джи Юн очень привлекала мысль, что мадам сможет поделиться мудростью богатого человека. Как накопить капитал? Как правильно инвестировать? Как обучаться финансовой грамотности? Или даже как воспитывать детей? Джи Юн могла придумать еще хоть сто таких тем и вопросов. Но они только познакомились, поэтому Джи Юн решила подождать дня, когда она сможет свободно расспрашивать мадам. «Ты знаешь ресторан Менсон? где подают куксу собственного изготовления. Корейская разновидность супа лапши в странах СНГ также известная под названием кукси. Да, они ведь очень популярны своим куксу с ракушками. Мы ходили туда пару раз после того, как переехали. А что? Почему вы спрашиваете? Его хозяйка моя хорошая подруга. Издание ресторана принадлежит мне. Это благодаря мне. Их ресторан выжил, когда были трудности. Хотя у меня и помимо него есть еще и земля, и акции. Если все в одну кучку закинуть, то получится примерно 10 миллиардов вон. Примерно 650 миллионов рублей. Что, в принципе, неудивительно. Я же акционерка. Показалось, что мадам специально в конце вставила такую сухую шутку, потому что почувствовала, что хвастается. А Юн, видимо, собиралась углубиться в эту тему, ведь среди людей среднего возраста всегда самый острый вопрос — вопрос денег. «Ого! Я вам завидую! Ну как вам удалось всего добиться?» «Ох, долгая история. Я раньше тоже, кроме вкладов в банке, не знала ничего. Полный ноль в инвестициях. Да чего там? У меня еле хватало денег на жизнь». И я думала, что даже если накоплю деньги на покупку недвижимости, то это будет очень долго и тяжело. Но пока я растила троих детей на средства мужа, я поняла, что нам не хватает. Более того, моему мужу, как старшему сыну в своей семье, приходилось еще покрывать расходы на учебу младшего брата. В такой ситуации у нас не было денег нормально одеть своих детей, а в будущем не хватало бы даже на мясо. «Не зря у нас говорят, что выходить замуж за старшего брата в семье — плохая затея». «Ох, трудно же вам пришлось. А я подумала, что вы были единственным ребенком в семье, потому что вы производите впечатление очень спокойного и комфортного человека». «Единственный ребенок? Я? Куда там? В 20 лет я ездила в Сеул работать продавщицей на рынок. Поверь, я знаю, что такое трудная жизнь». Но это лишь потому, что тогда я не знала, как нужно жить. В то время я еще не чувствовала ощущения потери. И видела в газете, что в последнее время людей делят по столовым приборам, которыми пользуются дома. Да, мы еще в школе выбирали друзей как раз по этому признаку. Пытались найти самых богатых, с серебряными и золотыми ложками. Наша семья не была сильно бедной, поэтому мы скорее входили в круг семей с медными приборами. Поэтому я всегда завидовала тем, у кого уже с самого начала было все, чего они хотят». В глубине души Джи Юн пыталась оправдаться за то, что не смогла разбогатеть тем фактом, что родилась не в богатой семье. «Это нормально, Джи Юн. Но даже если у тебя на старте ничего нет, собственными усилиями можно начать новую жизнь». А я, кстати, с первого взгляда подумала, что ты хорошо распоряжаешься своими финансами. Почему? Вы поняли это по моему лицу? По вашему чеку в аптеке, когда мы впервые увиделись. А, -а, -а. в аптеке? Я тогда посмотрела на чек и расстроилась, что по рецепту выходило слишком дорого. Думаю, выражение лица у меня было соответствующее. Я поняла просто потому, что вы тщательно всматривались в чек, подумала, что вы ответственно подходите к трате денег. Немного стыдно признаваться, но я так делаю, потому что веду книгу расходов в нашем доме. Видишь, я угадала. Только вот на экономии и объеме покупок правильное использование денег не заканчивается. Нужно еще уметь тратить». «Разве уметь тратить деньги — это не вопрос доступных тебе средств?» «Нет, ты что? Я тоже раньше думала, что чем меньше денег тратишь, тем лучше. Но это не так. Деньги нужно уметь тратить. В тот раз Бюри попросила у тебя витаминки с параро, и ты их купила, помнишь? Вот о чем я говорю». Нельзя бессмысленно тратить деньги, их нужно вкладывать в то, что принесет какую-то пользу. Разве это была бесполезная трата? Мне хотелось похвалить Бёре за то, что она не жаловалась в больнице. Мы всегда с ней так договариваемся, перед тем, как идти к врачу, чтобы она слушалась. А то, когда дети капризничают на приеме, и врачам неудобно, и другим пациентам в очереди приходится ждать. Поэтому я решила ей купить эти таблетки в качестве вознаграждения. Вот именно. Эта покупка принесла какую-то пользу. Вот этот напиток, который ты мне купила, тоже принес. Так и нужно тратить деньги. Ты этого не осознаешь, но на самом деле у тебя талант. Ты знаешь, как нужно тратить деньги. Мадам слегка улыбнулась, а Джиюн смущенно кивнула, не совсем понимая, как такие маленькие покупки вообще могут кого-то, кроме детей, радовать. Люди обычно открывают кошельки только после того, как посмотрели цену. Однако это неверный подход. Главным критерием покупки должен быть эффект, который товар сможет произвести. Если думаешь, что это на тебя или кого-то еще может повлиять. Просто бери, и не нужно обращать внимание на цену. Ценники вообще лучше игнорировать. Все равно по расходам в итоге выйдет примерно так же. В гипермаркетах все обычно дороже, а на рынке — дешевле. С общепитом то же самое. Цены зависят от места покупки, поэтому нет смысла обращать внимание на них при покупке продуктов или в ресторане. М -м, наверное, вы правы. Мы помним обычно именно те вещи, которые как-то нас впечатлили, вне зависимости от их цены. Значит, экономия — это и правда не решение. Честно говоря, я начинаю переживать, если заставляю себя экономить. И в итоге это выливается в импульсивные покупки, из-за чего, в конце концов, не хватает денег. Но не растрачивать деньги впустую тоже нужно уметь.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 Следует усердно работать и при этом учиться инвестировать. Тогда у тебя получится в разы увеличить свои финансы. Да, чем больше я живу, тем чаще я замечаю, когда люди, что-то сведущие в инвестициях, справляются намного лучше, чем те, кто ничего в этом не понимает. «Бабушка, а вы не боялись инвесторов?» «Ну, сначала побаивалась. Ну, какая разница?» Я начала заниматься этим делом, потому что посчитала необходимым. Я тоже где-то в 30 лет стала изучать различные способы инвестирования. И поэтому сейчас, глядя на тебя, Джиюн, и то, как ты с беспокойством смотришь на свою дочку, я примерно понимаю, что ты чувствуешь. Ты ведь хочешь, чтобы Бёри выросла в полном достатке, да? И эта мысль не дает тебе покоя. Как вы это поняли? Вы что, телепат? Джиюн хотела много зарабатывать. Она хотела достичь той финансовой свободы, о которой все постоянно говорили, и чтобы у нее было достаточно денег для обеспечения родителей. Однако, смотря на свою зарплату, которая не росла, Джи Юн стала подозревать, что у ее судьбы другие планы. От мыслей, что у нее одной ничего не получается, Джиюн порой утопала в отчаянии. Смотря на личико Бери, она переполнялась энергией подарить дочке весь мир ничего не жалея. Но потом накатывала паника, что она не всегда сможет ее обеспечивать. В январе того года Джиюн на новогодний бонус купила 100 акций компании Samsung. Раньше она никогда не покупала акции. Ее мама всегда говорила, что акции это прямой путь к банкротству, поэтому Джи Юн никогда даже близко к ним не подходила. Но за прошлый год она много наслушалась историй про заработок на биткоине, KOSPI, NASDAQ, поэтому начала задумываться о том, чтобы попробовать себя в этом деле. Корея Composite Stock Price Index Корейский фондовый индекс National Association of Securities Dealers Automated Quotation Американская биржа В конечном итоге Джи Юн очень боялась упустить этот шанс, так что с началом Нового года она решила создать новую себя. Открыла акционерный счет и приобрела акции самой стабильной компании Южной Кореи — Samsung. Ей казалось, что это верное решение, ведь коллеги Джи Юн убеждали ее в том, что цена акций поднимется на 100 тысяч вон, около 7 тысяч рублей. И один ютьюбер подтверждал, что они, несомненно, взлетят вверх. К сожалению, акции Самсунга, которые для джиюн стоили 78 тысяч вон, около 5 тысяч рублей, рухнули в цене до 60 тысяч, около 4 тысяч рублей. Она была в шоке от того, что именно те акции, которые она купила, так упали. Суммарно она потеряла больше миллиона вон, около 70 тысяч рублей. И от мысли о том, что ее сгубила жадность, Джи Юн потом не могла даже спокойно уснуть. Нельзя больше терять деньги. Нужно их вывести и жить спокойно. В итоге Джи Юн продала все свои акции за 65 тысяч вон. Всего за три месяца она потеряла целый миллион вон. Ей было настолько досадно, что хотелось докопаться до всех экспертов, которые утверждали, что акции взлетят. Но какая ей от этого польза? В любом случае, решение вложить деньги приняла именно она. Джиюн планировала более активно заняться изучением инвестирования в декретном отпуске. Половину зарплаты, которую она потеряла, Джион твердо решила восполнить за счет дохода с инвестиций. Она начала отдельно выделять для этого время, читать книги и даже слушать лекции, пока Бюри была в садике. Но, как правило, чем дольше засматриваешься на деньги, тем меньше их получаешь. Так же было и с Джи Юн. Изучение новой темы шло очень трудно, а первая попытка вложить куда-то деньги потерпела крах. Было такое же чувство, как от двойки в школе. — Джи Юн, а твой муж ведь тоже работает. Какая сумма у вас вместе выходит? Он инвестирует во что-нибудь? Вопрос про заработок застал Джи Юн врасплох, и сначала она очень удивилась. Но ей казалось, что мадам может подсказать что-то полезное, если ответить. Поэтому она недолго колебалась и ответила. Вместе с мужем в месяц зарабатываем 7 миллионов, около 500 тысяч рублей. Я в своей компании проработала 9 лет, а мой муж 7, поэтому пока зарплата еще не такая высокая. Тем более сейчас я в декрете, так что получаю только половину. У нас обоих профессии не требуют специальных навыков, и, несмотря на то, что мы работаем в крупных компаниях, годовая прибыль отделов не очень высокая. но ну, вроде как-то сводим концы с концами. Ну, семь миллионов на двоих не так уж и плохо. А сколько у вас сейчас накопленных денег? Вы ведь дом арендуете или купили его? Арендуем. Накоплений у нас нет. Джей Ю. А мне показалось, что вы человек экономный. Как же так, что у вас нет никаких отложенных средств? Это может прозвучать нелепо, но нас обокрали мошенники. Джиюн немного сживала концовку предложения. Я постоянно жаловалась на свою маленькую зарплату, и как-то раз ко мне обратился один человек. Он сказал, что у него есть родственник, которому можно доверить деньги. И который поможет увеличить сумму, и что он может меня с ним познакомить. Предложение прозвучало заманчиво. Акции для меня были слишком трудным делом, а для недвижимости нужно было много денег. Поэтому все накопления просто лежали в банке. Мне нужно было заплатить совсем немного за услуги. Тогда мне показалось, что меня познакомит с каким-то гением. Тот человек сказал, что доверил этому родственнику 20 миллионов вон. Около 1 миллиона 300 тысяч рублей. Каждый месяц получал 2 миллиона сверху. Около 130 тысяч рублей. То есть за год он получал 24 миллиона вон. Около 1 миллиона 675 тысяч рублей. Целых 12% выгоды. Я была в шоке. В то время процентная ставка в банке была даже ниже 2%. Я решила, что это эксперт в инвестициях, и отдала ему все 50 миллионов вон, около 3 миллионов 500 тысяч рублей, которые мы с мужем отложили со свадьбы. Ох. А дальше все было именно так, как вы думаете. Первые пару месяцев он перечислял мне деньги, а потом исчез. То же самое произошло и с тем, кто меня с ним познакомил. Он какое-то время много пил, в офис то ходил, то нет. Потом его перевели в другой регион, и я больше его не видела. Все вокруг спокойно копили деньги. Одна я оставалась позади. Ты не пробовала покупать акции или вкладываться в какие-то фонды? В начале этого года чуть запоздала, купила акции Самсунга и потеряла где-то миллион вон. Акции... Не мое. К чему не притронусь, все идет коту под хвост, а ведь я даже не мечтаю о каком-то заоблачном богатстве. Джиюн накрыла чувство досады, и она снова, неосознанно, закрыла свое лицо обеими руками. А бабушка, вероятно, почувствовав себя неловко, легонько погладила Джиюн по спине. Будь я тогда хоть немного поумнее, Я бы не отдала честным трудом заработанные деньги незнакомому человеку. Я до сих пор не могу перестать корить себя за этот поступок. А вы, бабушка, наверное, никогда на такие грабли не наступали. Человек склонен ошибаться. Поэтому вопрос всегда в том, насколько быстро ты сможешь очухаться от сожаления. Не стоит тратить время попусту. Вместо того, чтобы бесконечно пережёвывать уже произошедшее и винить себя во всем, лучше задуматься, как ты сможешь заработать денег в будущем. И, кстати, верить на процентов нельзя даже эксперту. Они тоже не все понимают. Иначе почему тогда твой эксперт со всеми деньгами убежал? Не нужно вкладывать деньги в дело, в котором ты сама ничего не смыслишь. Я просто в этом не разбиралась. Мне казалось, что у меня ничего не получается, как раз потому, что я ничего не понимаю. А эти эксперты так убедительно рассуждают, дают советы. Легко проникаешься к ним доверием. Люди, у которых хорошо подвешен язык, обычно становятся юристами. А если у них это не получается, то мошенниками. Всегда нужно скептически относиться к тем, кто предлагает заработать денег. Люди, которые предлагают рассказать про акции или провести консультации по рынку недвижимости, явные мошенники. Ну, что посеешь, то и пожнешь. Если ничего не делать, ничего и не получится, это главный закон нашего мира. А они предлагают тебе получить что-то, ничего при этом не сделав, понимаешь? Да, я думаю, вы правы. Мне кажется, тогда я была будто одержима. Я была уверена, что это — исключительная возможность, которая перепала именно мне. Ее нельзя упускать. Попала в схему мошенников. Они ведь всегда делают акцент на том, что такая возможность уникальна, да? Как вы это поняли? Тот человек, что познакомил меня с мошенником, говорил, что осталось только пара мест, поэтому не факт, что меня возьмут. Да...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 И если ты еще пару раз попадешься на такие уловки, оправиться потом будет очень тяжело. И речь не только о том, что будет трудно снова зарабатывать деньги, но и о том, что ты можешь потерять веру в себя и в мир. О потерянных деньгах лучше не думать лишний раз, но, увы, люди глупы. Но ведь у мошенников на лбу не написано, что они мошенники. Может, есть какой-то способ для таких чайников, как я, распознавать их? Конечно, есть. Всех мошенников можно разделить на три группы, запоминай. Первое — те, которые прикидываются добрыми. Всегда нужно опасаться людей, которые сами себя считают хорошими и правильными. Так они пытаются внушить доверие. И когда они почувствуют, что их цель расслабилась, они начнут клянчить деньги. Раньше люди на рынках собирали средства для всяких фондов, Они там все поголовно были добрыми. Вторая группа ⁇ это такие гении, эксперты и так далее. Когда люди заявляют о себе как о самом умном или самом серьезном человеке, они пытаются показать свой авторитет. Такому внушительному человеку, как правило, доверяют. У них есть одна брешь. Они не могут развести на деньги человека умнее них потому что вся их система строится на глупых людях. Иногда они пытаются собрать вокруг себя фанатов, но, в принципе, суть остается та же — поставить себя выше других, чтобы потом придумать какую-нибудь финансовую схему для кражи денег. Третья группа. Стоит опасаться людей с Библиями и другими священными учениями. Я знала человека, который постоянно на заднем сидении с собой возил Библию, а в церковь он особо не ходил. Но людям достаточно увидеть у человека в руках такую книгу, как они сразу подумают, что он преданный верующий. Те, кто хранит на столе конфуцианские учения, тоже опасны. Эти люди обычно даже и книг толком не читают, но зато всем говорят «Конфуций говорил так», «Конфуций говорил эдак», и тем самым пытаются завоевать чужое доверие. Людям, которые постоянно пытаются из себя что-то строить, всегда есть что скрывать. Когда вы так все раскладываете по полочкам, действительно становится понятнее. Добрые люди, гении, Библия, конфуцианство. Интересно, если задуматься, то их достаточно много. А можно, я еще кое-что спрошу? Конечно, я еще не закончила с напитком. Вас очень интересно слушать. «Я в университете изучала английскую литературу, поэтому всякие финансовые термины я узнаю только на английском, а если они написаны китайскими иероглифами, не понимаю». Раньше в корейском языке было очень распространено использование китайских иероглифов в письменном языке. В нынешнее время они встречаются редко, но когда дело касается специализированной лексики, вполне можно на них наткнуться. Если я хочу изучать инвестирование, мне нужно для начала выучить лексику по экономике. Это может показаться смешным, но я иногда думаю, что компании, занимающиеся финансами, специально усложняют термины, чтобы обычным людям было тяжелее их понять. Им это выгодно. Они потом зарабатывают на этих людях. Но вообще, да, для начала займись лексикой по экономике. Не обязательно очень глубоко вдаваться. «Ого! Думаете, это правда так работает?» «Потому что я как раз считала, что раз я чего-то не понимаю, то это только в силу моего незнания, поэтому обращалась к экспертам. Давай-ка я тебе расскажу, как я как-то сдавала экзамен на водительские права. В качестве последнего теста нужно было припарковаться. Обычно это довольно трудно, потому что нужно следить за фарами, поворачивать налево, ехать задом и так далее» поэтому я с самого начала решила сфокусироваться на других частях экзамена, успешно их прошла и в итоге получила права. В школе я делала так же. На экзамене по математике я не выполняла два самых последних сложных задания, но правильно выполненных задач до них хватало, чтобы хорошо сдать сам экзамен. Поэтому не нужно заморачиваться со сложными терминами они в жизни не так уж и часто встречаются. Человек не может перепробовать всё, не может знать всё, понимаешь? То есть нужно уметь в необходимый момент сдаваться? Именно. Намного важнее знать то, что действительно важно, и параллельно использовать эти знания в жизни. Понятно. Получается, вместо слишком сложных тем Нужно просто освоить базовые способы инвестирования и начать практиковать? Кажется, я поняла. Я же говорю, у тебя есть эта жилка инвестора. Тем более ты еще так внимательно вслушиваешься в то, что я объясняю. Кстати, а что бы ты купила, если бы твои финансы увеличились втрое? Я бы? Я бы точно потратила их на покупку собственного дома. Пусть он будет поменьше, не такой удобный, но зато свой. Что бы Джи Юн ни говорила, она знала, что в Корее лучшая недвижимость. Поэтому именно в этой сфере можно в полной мере реализовывать свой финансовый потенциал. Правильно мыслишь. Как бы мир ни менялся, а первый шаг к богатству остается все тем же — недвижимость. А фундаментом всего капитала является дом, который ты покупаешь для жизни.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 А для этого следует четко понимать, что ты делаешь и для чего. Другими словами, нужно учиться. Ты еще молодая, так что это самое важное. Не нужно гоняться за трендами. Хорошо. Теперь, когда я одна присматриваю за Бёре, учёба — это лучшее, что можно делать в перерывах. За этот год декретного отпуска планирую хорошенько подумать о планах на будущее и начать инвестировать. Да, сейчас ты на своеобразном перепутье. В английском это называют gap year, когда ты на время прекращаешь заниматься своей основной деятельностью, чтобы остановиться и оценить происходящее в жизни. А об инвестициях не беспокойся слишком сильно. Инвестиции — вклад во что-то, что со временем вырастет в цене. Инвестировать, по сути, не опасно. Опасно прыгать в это дело, не имея под ногами базы. Я в следующий раз приведу знакомого из сферы недвижимости. Он — директор одной фирмы. Думаю, сможет провести консультацию по нашему району. Тебе пригодится». «О, огромное вам спасибо за такую возможность». «Не стоит. Мне было очень приятно с тобой поболтать, сидя под вишней и наслаждаясь дуновением свежего ветерка. Может, пойдем поедим? Я угощу в знак нашей дружбы». Мадам пошарила рукой в сумке, достала оттуда блокнот и передала его Джиюн. На этой неделе я занята. Может, на следующий в пятницу или во вторник? Джиюн подумала: У богатых людей жизнь действительно совсем другая. Она не только планирует, когда пойдет поесть, она вообще все свои планы записывает в этот блокнот. Джиюн начала анализировать каждое движение, каждое слово мадам. Думала, что может многому у нее научиться и не ошиблась. Мне стоит относиться к вещам попроще, как она решила Джиюн. Давайте во вторник. Джиюн, ты водишь? Нет. У меня есть права, но на работу на машине трудно добраться, поэтому я давно не практиковалась. Для женщин вождение ключевой навык. Моя дочь ходила в специализированную школу, и я каждое утро ее подвозила. Специально для этого научилась водить. На метро и автобусе со всеми пересадками у нее бы это занимало слишком много времени. Я хотела, чтобы она спала на часок побольше, поэтому ездила по дорогам, как та самая стереотипная девушка-блондинка со знаком каблука на заднем стекле. Хотя в последнее время машину водят все — и мужчины, и женщины, поэтому редко слышишь в свой адрес оскорбления. А вот в моё время на меня на дороге знатно орали. В общем, если боишься водить, можешь просто не ездить на далёкие дистанции. В центре города самое важное — сокращать время езды. Ездить только до точки назначения. Я с утра кормила трёх детей, отвозила в школу, а потом ездила на фондовую биржу торговать акциями, смотреть на квартиры в других районах, На обратном пути заезжала за продуктами для ужина, а потом развозила детей во внешкольные учебные центры. Как думаешь, смогла бы я все это успеть, если бы у меня не было машины? Вот это да! Это вообще возможно? Вы случайно не обладаете никакими суперспособностями? Возможно, все. Нужно лишь решиться. 90% того, что люди считают невозможным, На самом деле реализуемо, но они просто боятся сделать первый шаг. А ты для начала попробуй попрактиковать вождение. Например, чтобы эффективнее тратить время, когда бёре в садике. С машиной дела, которые люди обычно планируют на 2-3 дня вперед, можно выполнить за один. Каждый ваш совет на вес золота. Я обязательно запомню их. Молодец. Тогда на следующей неделе во вторник в одиннадцать часов приходи на парковку напротив сто третьего дома. Мы поедем на машине. Буду твоим личным шофёром. Ха-ха. Мадам явно нравятся глупые шутки, но в то же время поражала её лёгкость и уважение к собеседнику. Поэтому Джиюн посмеялась в ответ. Дневник Джиюн Сегодняшний день не предвещал ничего необычного, но я случайно столкнулась с той богатенькой бабушкой. В этот раз нам удалось поговорить чуть больше, поэтому я получше ее узнала. Сложные вещи она объясняла простыми словами, а на все мои вопросы давала исчерпывающие ответы. И при всем этом от нее веяло теплом. Она очень приятный человек. Благодаря ей я перестала слишком сильно беспокоиться о финансах и бояться инвестиций. Как оказалось, опасность заключается не в самих инвестициях, а в человеке, который ничего в них не понимает. А ведь у меня так и было. Целых 14 лет своей взрослой жизни я будто бы провела в вакууме. Не нужно обременять себя переживаниями о прошлых ошибках и тратить на это настоящее. Нужно запомнить эту цитату. Интересно, как много я еще не знаю? Хотя на самом деле это интересно — Ее слушать, так что жду не дождусь следующей недели. Нужно зарубить себе на носу самые важные мысли, которыми она поделилась. Опасаться мошенников, не гоняться за трендами, учиться, пока молодая, стараться для того, чтобы купить себе собственный дом, даже если маленький и не самый комфортный. Я бы эти советы ни за что в жизни не променяла.